Глава 21. Тиана Дисонре. Гарема-владелица. Удивительно, но до гоблинской системы добрались без приключений. Никто на них не напал, никаких неестественных желаний полететь кому-то в пасть тоже не возникло. Переполох, который поднялся, когда они бежали, уже улегся. Кусто, наблюдая за планетой, не увидел никаких признаков, что их продолжают искать. Видимо, наконец отступились, во что Тиана уже даже не верила. Очень уж гоблины оказались упорным и настойчивым народом. «Как же мне надоела эта планета!» — ныл Кусто, наблюдая за снующими по орбите корабликами. «Здесь даже минеральные вещества кажутся невкусными. Не хочу туда приземляться». «Это психологическое», — ответил Герман. Напарник тоже был мрачен. Но иногда у него на лице появлялось такое слегка задумчивое выражение, которое Тиана знала появляется у него всегда, когда он обдумывает очередную неожиданную мысль. Торопить и спрашивать, что он придумал, было еще рано. Либо ничего не расскажет, либо идея покажется ей совсем несостоятельной. Для того, чтобы она превратилась в нечто удобоваримое, нужно время. «Просто нам здесь не нравится. Вот и кажется, что все здесь плохо» продолжил напарник. «А вообще, дружище, ты бы прекращал уже хандрить. Мне кажется, у тебя даже внутренние помещения приуныли». «Это психологическое», — передразнил друга тихоход. «Мои внутренние помещения не могут приуныть. Но ты прав. Это всё туманность. Она высасывает из нас силы. Медленно и незаметно». «Представления не имею, почему драконьим яйцам нравится здесь вызревать. Совершенно неподходящее место для жизни». «Это потому, что они не совсем живые в нашем понимании. Разве не понятно?» — выдала Тиана сама, удивившись мысли, которая ей так неожиданно пришла в голову. «Их вселенная слишком отличается от нашей. У нас жизнь основана на каких-то химических элементах. Мы к этому привыкли». «А драконы, я теперь поняла, не состоят из химических элементов, поэтому анализаторы скафандра не могут определить это вещество». «Как это?» — оторопил Ликс. Любопытство, как всегда, победило хандру. В голос кустом мгновенно вернулись краски и интонации. «А вот так!» — победно закончила девушка. Она сама понимала, что говорит ерунду. Ей просто нравилось, что тихоход взбодрился, и не хотелось упускать момент. «Почему мы вообще решили, что в другой реальности должна быть именно жизнь?» «Жизнь — это активная форма существования материи, а драконы не состоят из материи, вот и все. Значит, они не живые». «Не согласен», — ответил Кусто. «Если что-то растет, развивается, может размножаться и может умереть...» «Значит, это жизнь. И совершенно неважно, из чего оно растет. И я не согласен, что драконы не состоят из материи. Если это можно потрогать, значит, это материя. И нечего обзывать нашего светлячка неживым. Вдруг он обидится, когда вернется». Тиана решила, что спор зашел куда-то не туда. Разведчица была не слишком уверена, что светлячок вообще захочет возвращаться. Наверняка взрослые драконы приложат все усилия, чтобы он забыл о странных существах, которых встретил при рождении. Им в любом случае не может нравиться их связь. Герман явно думал похожим образом и о том же. «Вы заметили, как отличается светлячок от остальных драконов? Слышали, как он их глупыми называл? И ведь сколько мы его воспитывали! Не могли мы так на него повлиять за это время!» «Мне кажется, в момент рождения дракон перенимает какие-то качества от оказавшихся рядом существ. Такая вот странная форма наследования, не через генетический материал». «Это, получается, моему в самом деле мама, папа и сестра?» — обрадовался Кусто. «Ну, я бы не был так категоричен. Просто он впитал в себя некоторые особенности наших личностей». «Это хорошо, что рядом каких-нибудь гоблинов не оказалось. Представьте, что из этого бы получилось». «Или древних», — рассмеялся тихоход. нет все всё-таки я уверен, что Светлячку станет с ними скучно, и он рано или поздно вернется к нам. Давайте уже поскорее закончим с этими гоблинами и улетим отсюда». Тиана переглянулась с напарником. «Ну точно, он прекрасно понял, почему она вообще завела этот разговор» и просто ее поддержал. Хотя идея с наследованием черт характера от тех, кого увидел при рождении, ей понравилась. Очень интересный механизм. Любопытно, при каких условиях он выработался. Что касается возвращения дракона, даже если светлячок действительно решит вернуться, они же знают, что в драконии реальности время течет намного медленнее. Вряд ли это произойдет скоро. «И правда жаль», — подумала девушка. «Было бы очень интересно увидеть, каким он станет, когда вырастет. Даже согласна, чтобы вместе со светлячком и охотник вернулся». Все, давайте уже собираться. Сколько можно тут висеть? Вдруг на нас наткнется кто-нибудь? Вот будет стыд», — предложила девушка. То, что Кусто справился с Хандрой, самым благотворным образом повлияло и на нее само. Если бы не конечная цель их повторного приземления на планету гоблинов, Тиане бы даже понравилось. Да, в целом приятного мало. Очень уж неприятные существа эти гоблины. Но посмотреть, как там все устроено у самой цивилизованной части их народа, так интересно. Все портило только мысль о необходимости призвать драконов, которые явно собирались именно уничтожить эту странную цивилизацию. «Положа руку на сердце, драконы сами виноваты», — признавалась себе девушка. «Они ведь не спрашивали этих зеленых существ, нужно ли им становиться разумными. И потом, вместо того, чтобы по-настоящему их развивать, раз уж взялись, просто обучили их набору нужных действий и успокоились. Неудивительно, что гоблины взбунтовались. Я бы тоже к таким благодетелям никакой благодарности не испытывала» приземляться решили совсем рядом с городом. Совсем не тем, конечно, в который они ходили в прошлый раз. Но вообще-то столица, обосновавшаяся в самом центре континента, на максимальном расстоянии от любых рек и водоемов, ничем не отличалась от города на побережье, только была еще грязнее. Место для этого города выбирали драконы, исходя из каких-то своих загадочных соображений, и уж точно никак не заботились об удобстве проживания. Здесь было пыльно, засушливо и дымно. Последнее из-за пожара, который неспешно тлел где-то неподалеку от города. По расчетам Кусто уже несколько лет, непрерывно. Никого из жителей это не волновало. Впрочем, жителей в столице было не очень-то много. Только совет хранительниц знаний. Фактически мировое правительство. Те, кто решает, как будет жить целая планета ну и, конечно же, охрана и семьи, точнее, гаремы. У каждой из 20 женщин-хранительниц было от 15 до 50 мужчин и специальные надсмотрщицы, чьей основной задачей было следить за тем, чтобы в гареме не было конфликтов, а также воспитание потомства женского пола. Детей мальчиков хранительницы передавали в специальные детские сады, где из них воспитывали строителей, Рабочих или лаборантов каких-нибудь, если самец уродится, особенно смышленым. Как ни странно, проработанного плана в этот раз не было, только кое-какие наметки, которые помогут на первых порах. Ничего более подробного выдумать просто не получилось, потому что из известного было только местонахождение стабилизирующих артефактов, которые необходимо уничтожить. Находятся они в глубоких подземельях в самом центре города, под резиденцией совета хранительниц. Даже не так. О существовании резиденции и хранительниц они тоже не знали, пока не осмотрел тщательно местность по указанным драконами координатам. Сами драконы не предполагали каких-то надземных построек над главной святыней. Им самим это было не нужно. А гоблины, как существа пещерные или норные, прежде не проявляли желания строить здания. Однако ради такого дела, видимо, решили сделать исключение. Пирамида, по мнению Германа, была не слишком высока, но для гоблинов и это считалось выдающимся памятником архитектуры. У них с Кусто даже спор на этот счет вышел. Тиана получила море удовольствия, слушая аргументы сторон. Кусто утверждал, что пирамида — это не просто так. «Герман, ты же сам мне показывал, что у вас очень распространены подобного типа строения, особенно в древности». «Неужели ты думаешь, что это случайно?» — горячился тихоход. «Я тебе больше скажу. По некоторым исследованиям, у кинаров на самой заре существования их как разумной расы тоже строили именно пирамиды. Мне кажется, это может свидетельствовать о том, что некие загадочные, более высокоразвитые существа, может быть, даже те же драконы, когда-то посещали и тех, и других». И именно после их визита людям приходило в голову, что необходимо построить пирамиды. «Не, дружище, не соглашусь», — отвечал напарник. «Конспирология — это очень увлекательно, тут не поспоришь. Но иногда огурец — это просто огурец. В том смысле, что пирамиды строить проще всего. Сам же понимаешь, их и сориентировать по сторонам света удобно, и потом с помощью теней расчёты всякие делать. Да и свод строить не нужно, и стены вертикальные. Поэтому их всегда первым делом и строили, разве нет? Да ты на тех же гоблинов посмотри. Вон они эту свою пирамиду построили, и все. Дальше уже научились чему посложнее, и больше к ним не возвращались». «Да ну тебя», — возмущался тихоход. «Нет в тебе романтики. Я такую хорошую теорию придумал, что люди когда-то тоже были неразумными» а им кто-то генетический кот изменил, как драконы гоблинам. Сюда, между прочим, очень органично укладывается тот факт, что в мифологии всех разумных существ присутствуют драконы. Разве это не может быть доказательством? Вы все когда-то с ними повстречались, и они дали вам толчок к развитию, так же, как кинары дали толчок к развитию ликсов. «Ах, вот оно в чем дело!» — рассмеялся тогда Герман и глубоко задумался. Тиана тоже сразу поняла, почему он так озадачился. все таки Кусто немного обидно, что его вид изначально неразумен, и у него, как это называет Герман, зарождается комплекс неполноценности». «С этим нужно срочно что-то делать», — решила Тиана. Но напарник сориентировался первым. «Дружище, мне кажется, это совершенно неважно, откуда именно у того или иного вида появился разум», — объяснил он. «Лично я даже рад был бы, если бы мы, люди, появились не благодаря цепочке случайных совпадений и законам естественной эволюции. Тогда бы мы, может, не были такими нелепыми и несовершенными. Я не знаю, как после Тианиной медицинской капсулы... А раньше у меня была просто куча всяких недоработок в организме. И коленные чашечки плохие, сердце не совсем совершенно работает, и механизм набора жировой прослойки несовершенный. Думаешь, приятно? А если б нас кто-то умный создавал, никаких таких неприятных недоработок бы не было. Их бы просто исключили на стадии конструирования, как у ликсов. Вот ты мне скажи, у тебя много несовершенств? Нет, гордо ответил успокоенный тихоход. Ты прав, я почти идеален по сравнению с дикими сородичами. У тебя, Герман, тоже никаких недоработок не осталось, посчитала необходимым успокоить друга девушка. Я же тебе говорила. Твое тело теперь соответствует всем последним достижениям кинарской науки, и даже из генетического кода исключены все известные вредные мутации. Ха! «Просто сверхчеловек какой-то», — улыбнулся напарник. «Осталось только убедиться, что светлячок там по незнанию ничего не напортил, потому что я вот так и не уточнил еще раз, что за странные шарики он в нас запихал тогда, сразу после вылупления». При этом в воспоминании девушка недовольно поморщилась. «Была ведь возможность уточнить, уже после того, как светлячок научился лучше разговаривать». «Так нет, все забыли», «Гадай теперь, что это светлячок сотворил и для чего передал? Вряд ли, конечно же, что-то вредное, но все же как-то неуютно». «Тиана, я все замаскировался», — сообщил Кусто, прервав размышления девушки. «Как мы и собирались». «Тогда зови Германа». Парень решил перед выходом хорошенько забить рюкзак с съестным. «Просто на всякий случай, вдруг придется задержаться на планете» так что Тиана сидела в кают-компании одна. «Я готов!» Напарник вошел уже в образе гоблина и разведчица в который раз едва удержалась от удивленного смешка. Герман, в отличие от нее, всего разок проверил действие драконьего артефакта по перемене внешности, так что она еще не привыкла к новой личине напарника. Так странно было слышать знакомый голос из уст странного зеленого коротышки со строконечными ушами-лопухами, и длинным носом». Разведчица тут же активировала свой артефакт и встала рядом с парнем. «Кусто, покажи еще раз», — попросила девушка. Кусто послушно вывел голограмму, которая показала двух аборигенов в характерной для них одежде. Правда, из-за спины у мужской особи торчал здоровенный рюкзак, на него иллюзия не распространялась. Впрочем, нечто подобное иногда можно было заметить и у настоящих местных жителей, так что маскировке это не мешало. Забавно, но сквозь зеленые физиономии у обоих угадывались знакомые черты. Герман выглядел даже симпатично в этом облике. Странно, своя собственная внешность ей не очень нравилась, хотя она и старалась этого не показать друзьям. А вот Герман даже теперь казался ей очень красивым. «Ну, хватит уже любоваться». Улыбка у гоблина Германа была очень нехарактерная для представителей расы. «Добрая». На видеороликах она таких ни разу не видела. Местные скалили зубы в основном, чтобы показать угрозу. Пойдем уже». И они отправились. Солнце в этой местности едва перевалило за полдень, так что времени, чтобы добраться до города, у них было достаточно. Правда, укрытие для себя кустов этой равнинной местности нашел только довольно далеко от границ поселения, так что им еще предстояла длительная прогулка. Тиана решила, так даже лучше. Очень уж не хотелось встречаться с местным населением раньше времени, а так у нее будет время, чтобы настроиться и привыкнуть к неприятной мысли. Легенда у них с Германом была довольно простая — Тьяна собиралась изображать молодую гоблиншу, которая претендует на присоединение к правящей элите гоблинского общества. Такое иногда случалось, как выяснил Кусто. Правда, чаще всего юных амбициозных претенденток заворачивали. Без особой жестокости. Предлагали для начала проявить себя. Лучше всего предложить какое-нибудь полезное изобретение. Если претендентка докажет свою сообразительность и ум, Ей позволяли остаться в городе и даже давали возможность дальше учиться. В дальнейшем из таких и пополнялся совет хранительниц по мере выбывания из него прежних членов по естественным причинам. К слову, эти сведения тоже нашел Кусто еще в прошлый визит на планету. Он, оказывается, довольно много всякого успел сохранить из местной сети, а когда стали размышлять, как пробраться в город, вспомнил. Герман, соответственно, будет изображать мужа и охранника. Обычное дело. На гоблинов-мужчин все равно никто не обращает внимания, потому что общаются они исключительно между собой, а более умных самок обычно сторонятся и даже побаиваются. Их, собственно, и не учитывает никто особо. Тяни их придумка очень понравилась, потому что проверить ее было невозможно. Гоблины пока не придумали ни документов, ни регистрации по месту жительства, ни прочих бюрократических процедур, без которых трудно обойтись в развитом государстве. Наверное, какие-то подвижки в этом направлении были, потому что построить настоящую промышленность без всей этой волокиты довольно сложно. Но аборигены пока справлялись и так. Можно сказать, живут в режиме ручного управления и только благодаря непрестанным усилиям хранительниц. Это на самом деле вызывает довольно серьезное уважение. Тиана вот слабо себе представляла, как такое вообще возможно. Так или иначе, им с Германом это было на руку. Столичный город был по понятным причинам намного меньше, чем тот на побережье, в котором они побывали в прошлый визит, но тоже очень грязный. Любовь к мусору, судя по всему, была общей для всего гоблинского мира. И самки в этом отношении были ничуть не лучше самцов. Некоторое время они с Германом бродили между холмиков, под которыми прятались жилища местных жительниц. Пытались найти дорогу к пирамиде, которую было очень хорошо заметно из любой точки, но добраться до нее все равно оказалось нелегко. Слишком извилистые улочки, скорее даже тропинки среди груд отходов, и протаптывались они без какой-то системы, так что выбрать подходящую было то еще задачкой. Нет, я все-таки не понимаю, ворчал Герман. Теперь, когда он был в облике мелкого зеленого гоблина, это выглядело особенно мило. Ну, самим ведь неудобно. Крысы эти безхвостые везде. Наверняка какую-нибудь заразу разносят. Я уж не говорю о всяких других насекомых и прочей гадости. И ходить плохо. Все это время в какую-нибудь пакость вляпываешься. «Ну, неудобно же! Почему?» «Герман, ты так спрашиваешь, как будто это я их научила так жить, и теперь не хочу тебе рассказывать, почему?» хихикнула девушка. «Мне кажется, это из-за того, что они не успели стать цивилизованными. Их за короткое время стало намного больше. Они стали жить очень большими группами, стали строить города. А ведь раньше, до появления драконов, Наверняка селились небольшими семьями или племенами. Тогда ведь не так страшно, если не следишь за отходами, правда? Думаешь, это все из-за грубого прогрессорства? Типа интернет и антигравитацию, им рассказали, как сделать, а о том, что мыть руки полезно, нет? Ну тогда они все равно рано или поздно помрут. И скорее рано. В этой пакости, Не небось, по 10 новых бактерий в неделю зарождается. Скоро они какую-нибудь пандемию себе заработают и без всяких биолабораторий. «Очень может быть», — вздохнула девушка. «Только не успеют, если мы со своей задачей справимся». Оба разрушителя миров опять погрустнели. Мысль об уничтожении целого разумного вида по мере приближения к цели становилась все более неприятной. Тиана с удивлением поняла, что чем больше она узнает о гоблинах, Тем менее неприятными они ей кажутся. Нет, она по-прежнему ужасно зла за то, что они ранили кусто. Да и детеныши драконов, которых они так варварски уничтожают, точно не заслуживают такой участи. Но уничтожать из мести целый вид, казалось, не менее диким. Герман, а может, начала была девушка. Я думаю над этим. Тут же прервал ее Герман. Светличок, конечно, наш и оставлять все как есть — не дело. Но знаешь, я не готов тут все уничтожить. Есть у меня одна мысль, как и наше обещание выполнить и не устраивать тут Армагеддон. Остальные драконы, наверное, будут недовольны, но мне на их мнение наплевать, если честно. «А я знал, что вы не собираетесь их уничтожать!» Тут же зазвучал в шлеме голос тихохода иначе вы бы просто попросили меня тут весь город разрушить вместе с подземными артефактами. «Кстати, почему мы даже не стали рассматривать такой простой способ решения проблемы?» — удивилась девушка. «Вот уж действительно самый простой вариант даже в голову не пришел. Может, напрасно?» «Вот честно, дружище, я до сих пор не уверен, что моя смутная неоформленная идея имеет хоть какие-то шансы признался Герман. «Что за идея-то?» решила все же поинтересоваться девушка. «А то как-то странно, что я до сих пор не знаю». «Да просто... Помнишь, драконы говорили, что для поддержания изменений в генетическом коде гоблинов, которые делают их умнее, драконы тут тоже какие-то устройства поставили?» «Я думаю, может, мы лучше их сломаем. Ну, останется еще одно-два поколения умным» а дальше неизменно начнут обратно деградировать. А те стабилизирующие мы даже трогать не станем. Если я правильно понимаю, они и без обслуживания несколько десятков тысяч лет проработают. К тому времени либо драконы остынут, либо гоблины по-нормальному поумнеют, естественным образом, и уже сами как-нибудь эту проблему решат. Думаешь, влияние этих артефактов настолько сильно? засомневалась Тиана. «Но он же сказал, артефакты, поддерживающие изменения в генетическом коде. Наверное, сильные», пожал плечами Герман. «Собственно, я поэтому и сомневаюсь. Не уверен я». «Я тоже хочу попробовать твой вариант», решила девушка. «Так будет правильно». «Угу. Ладно, закат уже вроде. когда там местные на работу приходят». Оказалось, что приходят они прямо сейчас. Герман не успел договорить, как появилась небольшая процессия. Это к пирамиде шла гоблинша в сопровождении свиты. Точнее, не шла. Ее несли аж шестеро здоровенных самцов на шикарном полонкине, увешанном всевозможными яркими блестящими тряпочками, которые причудливо колыхались на ветру. От этого зрелища даже в глазах немного ребило. Процессия двигалась по узкой тропинке среди куч мусора медленно и торжественно. На двух пришельцев никто, казалось бы, не обращал внимания. Однако, когда колонна приблизилась к пересечению дорожек, на котором остановились они с Германом, из полонкина послышался повелительный окрик. Еще пара шагов, и процессия остановилась. «Ты кто?» Сидящую в Поланкине было не видно. Но голос ее Тиане сразу не понравился. Я так кто хочет занять место среди достойнейших. Я хочу стать хранительницей, гордо сообщила разведчица. Они даже репетировали немного с Германом, чтобы звучало как можно пафоснее. Из паланкина раздался заливистый хохот. Еще одна. Ладно. Процедуру ты знаешь. Состязание с одной из нас. Потом покажешь свое изобретение и расскажешь, как смогла его придумать. Если нам понравится, может, станешь кандидаткой. Не помешает, а то у нас в последние годы одни идиотки приходят. Скоро, правда, придется таких в совет брать. Свободно. Иди вон с умником, он тебя в зал состязаний проводит». Тиана нашла взглядом склонившегося перед ней в поклоне гоблина и зашагала за ним. «Стой!» — раздалось сзади. «А ты куда, малыш? Ну-ка, подойди!» Тиана оглянулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Герман приблизился к паланкину. «Не кланяется! Совсем дикий!» Из тряпок высунулась зеленоватая лапка. Ощупала мышцы на руках у Германа, затем опустилась ниже. «Ого, какой аппарат!» — раздалось восторженная. «Вот что, девочка!» Считай, что состязание ты уже прошла. И можешь забирать умника и вон кролика. Меняю на одного твоего. Цени. Он мне понравился. Давно таких шикарных экземпляров не встречала.